Глава 12 Аркханной на месте не оказалось. Сообразив, что я еще успеваю на ужин, развернулась и пошла к выходу. Подруги не было и в столовой. Да и что ей там делать? Со мной она ходила исключительно за компанию Ее рацион весьма специфичен и смертелен. За столиком, что успела облюбовать ранее, сидел тощий паренек. «Привет!» Поздоровалась я, присаживаясь рядом. «Первокурсник?» «Ага», — промычали мне в ответ. «С набитым ртом не поговоришь». «Я Алена Суворова. Мы здесь с подругой обычно сидим. Будем рады твоему обществу. Как зовут?» «Ник», — в промежутке между отбивной и куском бекона сообщил парень. «Что-то не видела тебя раньше». «Иногда так увлекаюсь, что забываю про еду, да и привык, что меня не замечают». «Ну да», — хмыкнула я, — «если не будешь нормально питаться, сам себя скоро не найдешь». «Эй, мелкая пакость, ты чего тут прохлаждаешься?» У стола возник долговязый парень с едва обозначившимися контурами мышц. «Ты разве доделал амулет?» «Нет, не успел». Пролепетал Ник, побледнев, как поганка. «Так иди, делай!» «Чего это ты раскомандовался? Я не удержалась и влезла. Дай человеку поесть нормально!» «Заткнись, сам Цвейга!» Огрызнулся нахал. «А ты веришь так, что местный повар решит, что ты со скотобой не сбежала и сам на фарш пустит!» Какая осведомленность в процессе готовки! Мгновенно вскипела язвочка внутри меня. Наверняка привык на кухне поварешками командовать. Так и проваливай обратно. Нечего будущих маргов своими костлявыми телесами смещать Не читать тебе, поди будем! — озорно подбегнуло позеленевшему Нику. — Я наелся. — Пойду, наверное, — проблеял паренек. — Стоять! — От моего окрика первокурсник плюхнулся на стул, едва успев подняться. Ешь спокойно. Что от тебя эта швабра поломойная требует? Да так, — отмахнулся Ник, — амулет для улучшения памяти я уже сделал. Осталось на его основу добавить мужской привлекательности и силы. Там все равно пару часов подождать, пока камушек насытится. Я его на октограмму древура запитал и отвар из горлянки еще не достиг нужной плотности. «Так-так», — охмылилась я, — «значит, это прыщавое недоразумение мало того, что склерозом страдает, так еще и девственник?» Дылда покраснел, как свекла. «Тише!» — прошипел он, оглядываясь по сторонам. Но адепты, что сидели за соседними столами, все прекрасно слышали. чего же?» Пусть все знают, для чего ты зачморил первокурсника. Или думаешь, если нацепишь какую-то побрякушку, то вся прекрасная половина Академии будет у твоих ног валяться? Вот умора. Лучше бы ты себе мозги попросил запасные. Свои-то, похоже, совсем работать перестали. Да как ты... Я тебя... Парень стоял, обуреваемый такой ненавистью, что я на секунду испугалась. Ага что он сгорит от своей злости. На кончиках его пальцев вспыхивали огоньки пламени. И чем чаще адепт сжимал и разжимал ладони, тем сильнее становились всполохи. «Ник, не в курсе, здесь огнетушитель есть? А то этот пироман подпалит с чего ненароком». На последних словах с рук парня сорвался огненный шарик и полетел в мою сторону. Но как-то так неудачно, что, плюхнувшись в стакан с компотом, зашипел и погас. «Впечатляет! Ты такой крутой, и я прям тащусь!» В столовой грянул дружный смех. Не выдержав всеобщего позора, адепт с космической скоростью вылетел из зала. Правда, путин себе прокладывал исключительно по прямой, так что пара сбитых им тарелок и тройка стаканов — мелочи, по сравнению с качественной подножкой одного из старшекурсников. Шмякнувшись со всего маха об долговязый взвыл. И уже раненый собакой под общий гогот добрался до дверей. — Зря ты так, — расстроился Ник. — Добрман злопамятный, обязательно какую-нибудь гадость подстроит. — А ты меня доберманами не пугай, и еще я всяких шавок бояться буду. Он из благородной семьи. Родители с самим ректором дружбу водят. И что, теперь присмыкаться перед этим ничтожеством? Сама не буду и другим не позволю. Здесь в первую очередь должны ценить знания и талант, а не кошелек родителей. Да все так, но... Ник приуныл. Он уже поел. А вот эти в общежитии ему явно не хотелось. Опасаешься, что доберман встретит, Ты, ежели чего, на меня все вали. Вот еще, я за женскую спину не прячусь. Так это от ширины спины зависит. У меня-то глянь какая, двое поместятся. Ник рассмеялся, да так задорно, что и я расхохоталась вслед за ним. Знаешь, у нас, говорят, стоит раз посмеяться над проблемой, как она уже не кажется такой серьезной. Разве можно бояться парня, которому требуется омлет для обретения мужской привлекательности. Да если ты такой мастер, сделай себе супергеройский костюмчик. Его надел и сразу стал самым сильным. А что, так можно?» – удивился парень. «Конечно!» Я вкратце рассказала новому знакомому историю про железного человека. Глаза у паренька загорелись идеей, будто ему принцип работы вечного двигателя объяснили. Возникло чувство, что адепт уже начал просчитывать варианты, восприняв мою болтовню всерьез. «Ладно, пойдем уже, а то уборщики странно косятся на нас. Им давно пора закрываться». Оглядевшись по сторонам, Ник только сейчас заметил, что остальные адепты разошлись. Поспешили уйти и мы. Вместе дошли до Черной башни. Поручень перенес меня на женский этаж, ну а парня — на мужской. Едва успела переодеться и принять душ, как вернулась Аркханна. «Ты где была?» – удивилась я, совершенно позабыв, что сама устроила ей свидание с эльфом. «Так он пришел?» Анька мечтательно кивнула. «И как?» «Что?» – подлетела к подруге. «Не томи. Требую подробностей!» Тевори рассказывала себе, в своей работе. «О, ну да!» «Эльфам так близка тема самолюбования!» Мы гуляли по парку и говорили, говорили, говорили. А потом он проводил меня до дверей и... Поцеловал, да? Ага. На лице Аньки расплылась идиотская улыбка. Руку, вот, подруга показала пальцы. И что? Целое, обычное, без засосов или следов от зубов. На ладошке ничего не было. Хм, Кеша поцеловал тебе ручку, а ты и растаяла? Ну, как же, мне до этого никто никогда... А он такие слова говорил. Да ты никак влюбилась. Вот и свела парочку на свою голову. Не знаю, но он такой, такой... Какой? Передразнила я восторженную интонацию подруги. «Необыкновенный!» «Ясно. Значит, влюбилась. Но вы хоть о новой встрече договорились?» «Нет». «То есть да? Не знаю». «Это как?» «Ну, он сказал, до завтра». «Ладно, разберемся», — я махнула рукой. Портить подруге впечатление от первого свидания не собиралась. «Если парень не договорился о встрече...» то, скорее всего, не хочет продолжения. Хотя у эльфов все не как у людей. Кто знает, лучше бы мне ошибаться. Слушай, я вдруг сообразила, что меня насторожило в рассказе подруги. Теший тебя коснуться и... И... Не поняла Анька. Ну, ты же говорила, что силу тянуть начинаешь. о На хорошеньком личике отразилось недоумение. А я ведь совсем забыла про это. И мне же ни капельки не хотелось его съесть. Это же здорово! Значит, когда ты испытываешь кому-то сильные чувства, то инстинкт не срабатывает? Получается так, подтвердила Анька. Я же весь вечер только и думала о том, как бы не коснуться теории. И в то же время какая-то часть меня страстно желала этого. «Но не в гастрономических целях, а просто случайно или...» «Это же отличная новость!» — обрадовалась за подругу. «Вы и дальше сможете встречаться, как обычная пара». «Обычная!» — мечтательно повторила Аркханна. Затем в порыве чувств она стиснула меня в объятиях и тут же отпрянула. Потом просто дотронулась рукой, будто проверяя, подействует или нет. «Ну как?» Я так счастлива. Здорово быть обычной. Пусть и ненадолго, но... Вот видишь, все получилось. Аленка, с тобой тоже работает. Класс. Я рада, что тебе не хочется меня выпить. Значит, всего-то и нужно было влюбиться. Да, просияла Аракна. Ладно, влюбленная, пойдем спать. На сегодня и так много событий. Тяжело вздохнув, подруга отправилась в свою комнату. Очевидно, ей хотелось еще поболтать, но про то, какой Теша хороший. Тьфу, прям как попугайчик. Теша хороший, Теша красивый. Приняв душ и нацепив ночную рубашку, выданную Эсте Аунт вместе с остальными вещами, бухнулась спать. Да, вот только вместо сна проворочилась полночи, прокручивая все, что произошло за день.